Глава двадцать седьмая «Тащи свою рацию сюда!» — активировался наш пленный техник. «У тебя есть варианты?» — безжизненным голосом пробормотал Дэнни. «Есть! Я тоже хочу жить!» — ответил на эмоциях Четырехглазый. «Если что, я погибну вместе с вами, а я не хочу. Тащи сюда!» Техник открыл дверцу слева от зоны пилотов. Там находились пучки кабелей и трубок мигающие гоньками панели контроля. Дэнни чуть ли не бегом с огромным ящиком и аккумулятором рванул к нему. По пути споткнулся, но я вовремя успел подхватить его ношу, и мы вместе притащили это все и поставили, куда указал техник. Он поковырялся в проводах и излег оттуда толстую оранжевую жилу. «Где у тебя выход на антенну? Мы направим сигнал через корпус корабля, этого должно хватить». Они вместе колдовали над проводами, и меньше чем через минуту техник дал знак повторить попытку установить сеанс связи. Кашнин уже стоял рядом и выхватил микрофон из рук Дэнни. «Говорит командир орбитальной станции «Меркурий-121М» Ярослав Кашнин. «Мы летим на захваченном нами шаттле чужаков. Установлен модуль свой чужой с нашего разбитого шаттла. Снимите прицел с нашего корабля». С минуту никакого ответа не было. Все были на грани истерики. Столько всего пройти и теперь так погибнуть. А ведь уже собирались отмечать освобождение. Кошнин еще раз повторил свою речь. Когда уже надежда стала таять, в динамиках раздались щелчки и прозвучал голос. — Слава, это ты? — Валера? — Да, я. Все, мы сняли наведение орудий. «А мы подумали, что это вражеский корабль, возможно, пиратский. Сначала приближался без идентификатора, потом слинял. Потом появляется уже с вашим идентификатором. Мы удивились и решили, что его сняли с вашего шаттла, чтобы нас надурить. Ещё пришлось пободаться с автоматикой, которая наотрез отказывалась наводить прицел. «Я смотрю за вами хвост, вас преследует?» «Да, Валер, и хотят они явно не дружбы». «Ясно. Ускоряйтесь и берите выше, мы их встретим с хлебом и солью. Что-то они слишком смело летят сюда. Наверное, думают, что если вас не стреляют, то и в них не будут. Такая самонадеянность вам сейчас на руку». «Спасибо, Валера. Мы уже отчаялись. Хорошо, что с рацией мы угадали. Сейчас придется маневрировать, а рация у нас на полу смонтирована. До связи!» «Давай, Слав, до связи. Рад был услышать тебя». — А я-то как рад, ты не представляешь! Мы быстро разбежались по местам и пристегнулись. Вражеские истребители, а это были именно они, начали пристрелку, и шаттл пару раз тряхнуло. Сеня вдавил ускорение и нас вмазало в кресло. Техня включил гравитационный компенсатор, и перегрузки отпустили, но Сеня начал маневрое уклонения и из кресла вылазить желания ни у кого не возникло. «Камеры заднего вида сможешь включить?» — обратился Сеня к технику. «Интересно посмотреть на фейерверк». «Есть. Вывести на главный?» «В центре оставь фронтальную, а задние — на боковые мониторы». «Хорошо. Готово». На боковых мониторах появились преследующие нас истребители. Увидели мы их, конечно, за счет приближения. До нас им было лететь не меньше десяти километров. Четко были видны вспышки направленных на нас импульсов. Но за счет манеров ни один из них цели пока не достиг. Впереди отчетливо вырисовывался силуэт «Орла». Мы летели на него и чуть выше, следуя инструкциям. Мы приближались к эсминцу, а преследователи приближались к нам. Видимо, они решили, что мы просто пытаемся напугать их беспилотным боевым кораблем, который, по их мнению, является грудой металлолома. Сеня жестко маневрировал, уходя от атаки. Изображение на экране швыряло из стороны в сторону, испытывая наши желудки на прочность. Но вскоре ситуация изменилась. На изображениях боковых мониторов одна за одной появлялись яркие вспышки, сопровождавшие гибель истребителей. Больше половины превратились в огненные шары. Несколько уцелевших резко повернули в разные стороны, спасаясь от верной гибели. Еще парочку успели снять бортовые орудия эсминца, и Остальные успели вылететь из радиуса действия. Еще одного успели снять с дальнобойного основного орудия, превратив его в облако плазмы. Сеня убедился, что преследователь больше нет и перестал маневрировать. Теперь мы спокойно приближались к Сминцу. Находиться рядом с ним было наиболее безопасно. Кашнин вылез из своего кресла, к нему присоединился Макнелли, и они направились к рации. Из-за уворотов ящик перевернуло и блоки рации разметало по салону. Теперь они пытались ее восстановить. Связь на некоторое время утрачена, но теперь это было не так критично. Сеня выровнял шаттл на орбите недалеко от Space Eagle и поставил на автопилот. Все расслабились. Кто-то отправился в душ. Фейбер, естественно, первый. Кто-то ковырялся в пищевых брикетах, некоторые заснули, не вылезая из кресел. Я дико хотел спать, но насытый желудок сон крепче, поэтому я присоединился к Спенсеру, помогая в раскопках. «Что, тоже на хавчик пробило?» — поинтересовался биолог. «Есть такое. А у меня двоякое чувство. И жать хочу, и в животе еще крутит от этих каруселей. Но пополнить организм энергией все-таки надо. Пожалуй, на фруктах остановлюсь. Они на нижней полке. Будешь?» «Да, спасибо». Я взял сразу несколько брикетов для себя и Аллы. Она так и не вставала с кресла. Сидела с ошарашенным лицом и держалась за правую щеку. Когда я сел рядом, она немного отстранилась и продолжала молчать. «Что случилось? Меня не было пять минут, а тебя как подменили?» «Ничего не произошло, все нормально». «Ну, конечно. Зачем из меня дурака-то делать? Я же вижу». «Повторяю, все нормально». «Ну да, ну да. Ладно, не говори, если не считаешь нужным. Будешь фрукты?» Алла несколько секунд изображала, что не услышала, потом покосилась на протянутый ей брикет. «Ладно, давай». Я аккуратно вскрыл брикет и снова протянул ей. Она взяла его свободной рукой и уставилась на аппетитные кусочки. Почему-то она так сидела и смотрела, а второй рукой продолжала держаться за щеку. Тебе помочь чем-нибудь? Не выдержал я. Нет, спасибо. Она продолжала упорствовать, так и сидела с брикетом в руке. Ну, хватит уже. Что с твоим лицом? Ничего, все нормально. Послушай, мне это уже реально надоело. Рассказывай, что случилось. Ну, так, кое-что. Пробормотала она, и только сейчас я заметил слезы в ее глазах. Которые вдруг градом хлынули по ее щекам. «Вот что случилось!» Она, наконец, убрала руку, и я увидел не особо глубокую ссадину. Казалось бы, в чем повод для беспокойства? Ну, подумаешь, ссадина скоро заживет, в худшем случае оставит небольшой след. Впрочем, такой след с помощью косметических средств можно скрыть полностью. Но была еще одна проблема, которая вела меня в ступор. Остальные брикеты с седой выпали из моих рук и шмякнулись на пол. И садины выступили капельки фиолетовой крови. Я тупо сидел и смотрел, как они медленно стекают по щеке, даже не заметил, как подошел доктор Ховард. "А, у тебя тоже сюрприз", бесцветным голосом констатировал он. "В смысле тоже?" Алла смотрела на него, вылупив глаза. А я выпучил глаза, и никак не мог оторвать взгляд от садины. Теперь я разглядел, что цвет мягких тканей тоже непривычного цвета. Мне довелось повидать разные раны, в том числе, когда из раны на животе кишки вываливаются, когда через прожженную в груди дыру видно, как бьется сердце. Но вид этой небольшой садины на лице любимой женщины впечатлил больше всех. «В смысле, что такой сюрприз не только у тебя?» Раздраженно ответил Грегор. Похоже, такой подарок у всех, кто побывал в этих гребанных аквариумах. Вот смотри. Доктор продемонстрировал царапину на предплечье. Там была точно такая же картина. Фиолетовые капельки крови. Доктор приклеил обратно снятый пластырь и опустил рукав. Алла теперь смотрела на свою руку, которую только что оторвала от лица. На фиолетовые пятна крови на ней. И продолжала молчать. Грегор стоял рядом и тоже молчал. «И что это значит?» Наконец-то пробормотала она дрожащим голосом. «А что это может значить?» Задумчиво проговорил доктор. «Это может значить только то, что мы уже не совсем мы. Эти великие ученые успели что-то сделать с нами, что изменило биохимические процессы в организме. Надеюсь, мы не превратимся в монстров, но это не точно. «Спасибо, успокоил». Алла уронила брикет с фруктами, закрыла лицо руками и заплакала на взрыт. Я как мог пытался ее успокоить, обнял за плечи, но она дернула ими, сбрасывая мою руку. «Понятно, надо пока оставить в покое». До меня только начало доходить, что происходит полная жопа. Что будет, если сообщить в МОЕДК или своему руководству об этом? Захотят ли нас вообще спасать? если спасут и превратят в подопытных кроликов, а если не сообщать? Что будет, если мы не сообщим и пустим на самотек, а потом все начнут превращаться в монстров? Но ведь могут и не превращаться. Полная задница. Я сейчас крепко жалел, что здесь нет алкогольных запасов Ярослава. Сейчас очень пригодились бы, хотя ничем бы не помогли. Бизон и лось заметили, что происходит что-то непонятное, и вопросительно посмотрели на меня. Я покачал головой, давая понять, что не сейчас. Алла уже перестала плакать. Доктор заклеил ее ссадину пластырем из аптечки, чтобы никто не видел ее проблемы. «Я хочу спать», — обратилась она ко мне. «Сможешь сообразить что-нибудь? Не хочется спать в кресле? Сейчас придумаю». Я обратился к кинопланетянину. Он указал на шкафчики, где можно наковырять достаточное количество одеял. Когда я начал извлекать с полок содержимое, Появились еще желающие. Я постелил одно на пол, второе скрутил в рулон, превратив в длинную подушку и еще два, чтобы накрыться. Спать хотелось зверски, несмотря ни на что. Алла улеглась, не раздумывая. Я доживал фрукты и тоже забрался под одеяло. Без скафандра, конечно. Когда лег, рассматривал свои руки. Так и подмывало себя чем-то царапнуть или уколоть. Ведь нет гарантий, что с нами ничего не успели сделать в лаборатории. С этими размышлениями я и уснул, и сны мои были такими, что врагу не позавидуешь. Мне снилось, что мы все буквально на глазах начинаем превращаться в чудовищ, которых я видел в лаборатории. Я заорал нечеловеческим голосом и проснулся. На потолке призрачно мерцали лампы. Когда поднес руку к лицу, то вместо нее увидел щупальца. Я резко сел и теперь уже окончательно проснулся. Оказалось, что я проснулся одним из последних. Все что-то бурно обсуждали, корабль выполнял маневр разворота, потом начал набирать скорость. Я посмотрел на свои руки, ощупал свое лицо. Все нормально, никаких щупалец и хелицер. Я соскреб себя с пола и пошел в душ. Сейчас мне это было жизненно необходимо. Смыть себя не только грязь физическую, но и душевную. Все переживания и страхи, породившие то, что я смотрел ночью вместо нормальных снов. Из души вышел посвежевшим и возродившимся. На это у меня ушло чуть больше пяти минут. Кипиш за это время немного стих, все занимались своими делами. Кто-то ел, кто-то беседовал. Сеня управлял шаттлом, мы куда-то летели. Боковые мониторы показывали, что мы летим параллельно с «Орлом». «Вот интересно, куда это нам приспичило лететь?» Но не домой, это точно!» Я решил узнать у того, кто наверняка ответит, и подошел к Сене. «Здоров! Я, похоже, все проспал. Куда это мы летим?» «Не поверишь!» — он покачал головой. «Только когда сами почувствовали себя на свободе, обнаружили, что у нас есть головной мозг, и он подсказал нам «уроды!» — У вас же коллеги на геобазе остались. Ну вот мы послушали свой проснувшийся мозг и сказали... — И правда. Короче, мы уже связались с ними, они думали, что мы все погибли. Летим туда. — А чё сразу не на Орле, как все великие волшебники? Почему он рядом летит? — Шутить изволите, Владимир, — хмыкнул Сеня. — Орел с нами для огневой поддержки. Нет никаких гарантий, что там на нас не нападут эти четырехглазые. Может, они там эскадрилью собирают в ожидании нас. Кстати, неясыть тоже туда скоро подтянется. Там несколько орудий осталось. Если что, сможет сжигануть как следует. Жаль, дронов там нет от слова совсем. Но вот на Орле есть четыре штуки, и они будут нас сопровождать во время посадки и взлета. Хоть какая-то до силы. Все ясно. Через сколько мы там будем? Через полчаса. Хорошо, собираю своих бойцов. Будем готовы. — Десантироваться не надо, Володь, — хохотнул Арсений. — Мы их только заберем, и все. — Ну, вещи им хоть помочь погрузить. Может, нападать-то будет. Осьминоги, например. — Не, эти не будут. Они с ними дружат. Да — Да-да, на орбиталке мы тоже с ними дружили. Я помню, чем это закончилось. — Ладно, все, иди собирайся. Не мешает траекторию посадки рассчитывать. Я отправился на пендяривать скафандр. Лось и бизон тоже собирались и были готовы к бою. Гражданские, кто получше обращался с оружием, тоже готовились. Я хотел поговорить с Алой, но она просто отмахнулась, и, уткнувшись взглядом в пол, жевала содержимое пищевого брикета. Похоже, депресняк надолго. Ладно, не буду мешать, раз не могу помочь. Когда мы спускались на поверхность каменистого острова с небольшим лесочком вдоль холмов на южном берегу На орбите грозно зависли два больших боевых корабля — «Орел» и Ниясыть. Орудия направлены вниз, на поверхность. Со стороны это было похоже, что они покушаются на планету. Вокруг шаттла циркулировали четыре дрона. Они постоянно находились на равном расстоянии от шаттла. Когда спускались к острову, я даже немного позавидовал его обитателям. Площадь острова достаточно большая, Но уютно было только в южной его части. Там, на берегу небольшого озерца, и расположились модули планетарной экспедиции. Мы спускались все ниже, но встречающих не было видно. Не нравится мне это. Непонятно. Или с ними за это время что-то случилось, или они так усердно собираются, хотят все с собой забрать. Это они зря. Для разработок недр планеты придется ее сначала захватить. А вот сочтут ли на Земле это необходимым, это большой знак вопроса. Когда шаттл на безопасном расстоянии опустился на посадку, из модуля вышли двое и приветственным махали нам руками. Ну, слава богу, значит, все в порядке. Дверь открылась, и мы высыпали на каменистую площадку. Кашнин, вопреки моим просьбам, первым бросился навстречу брошенным на произвол судьбы исследователям. Дружеские объятия и слезы на глазах – прям мелодрама. Их можно было понять. Они думали, что останутся тут навсегда. — А где Сэнди и Марк? — спросил Ярослав. — Они покатили к озеру. Решили отпустить наших питомцев туда, где взяли. — Каких питомцев? — Как каких? Такие же, что мы вам на станцию привозили. — И давно они уехали? Сразу после сеанса связи Марк сказал, мол, отвезем по-быстренькому и собираться. Что-то они с ними там долго прощаются. «Зашибись! Где ваш квадрик?» «Так они на нем и уехали!» «Вещи они так и не собрали?» «Потом хотели, говорю же, но мы за них основные мешки покидали!» «Грузимся быстро в шаттл и за ними!» «Может, тут подождем, куда они денутся?» «Боря, это приказ! Бегом!» «Понял!» Геологи метнулись к жилым модулям, я и мои бойцы следом. Через пять минут мы закинули кучу шматья в шаттл и на бреющем полете направились туда, куда указывал Борис. Озеро находилось в десяти километрах, но для квадрика на антигравах это не расстояние. Для шаттла тем более. По пути мы их не встретили, а на берегу озера ожидало то, чего я опасался. Квадрик стоял на берегу, валялись пустые контейнеры, а людей не было. Зато на гранитном песке были следы борьбы, волочения и кровь. Следы уходили в воду. Спасать было уже некого. «Дураки! Надо было бросить этих осьминогов к чёртовой матери! Нахрен они вам нужны были!» Ярослав покраснел от бессильной ярости. «Но как бросить?» – удивился Борис. «Они же нам вместо домашних животных были!» «Вот они, ваши домашние животные! Видишь кровь? Это кровь твоих друзей! Я еще раз спрашиваю, на нахрена их сюда повезли?» Борис посмотрел на идущие в сторону воды борозды и кровавые полосы и побледнел. «Это что, они все сделали?» «Скорее всего, их семейка. Их здесь встретили как следует. К воде не подходить!» «Слава вовремя это сказал!» Из воды взметнулись огромные щупальца и направились в нашу сторону. Все опрометью бросились обратно к шаттлу. Я и мои бойцы встретили огромных октоподов шквальным огнем. Уже забегая по трапу, Борис и его напарник обернулись назад и просто охренели от увиденного. Больше сомнений ни у кого не было. Остановив атаку, мы запрыгнули в корабль, и он начал набирать высоту. Когда шлюз закрывался, вода у берега бурлила и окрасилась в фиолетовый. Больше на этой планете делать нечего. Шаттл набирал высоту, и радар засек множественные воздушные цели. Такое впечатление, что они собрали летательные аппараты со всех баз на планете. Сини решил не отвлекаться. Принимать бой при таком неравенстве сил было самоубийством. Четыре дрона разлетелись с разных сторон, угоманивая самых быстрых. Небо вокруг озарили взрывы. Несколько разрядов угодили по корпусу, но щиты пока справлялись. Когда набрали высоту к бою, подключились «Орел» и «Ниасить», оставшиеся преследователи превратились в облака плазмы. Приборы показывали незначительные повреждения, которые никак не влияли на жизнеспособность и ходовые качества шаттла. По крайней мере, так уверял четырёхглазый техник. Теперь на орбите в непосредственной близости находились наш шаттл и два больших корабля. Осталось только дождаться большой десантный корабль. Когда все успокоилось и устаканилось, собрали тайный совет. Когда все уснули, я, Слава, Сеня, Ала, Ховард и Спенсер собрались в кучку голова к голове в задней части салона, возле входа в душевую. Долго спорили и рассуждали, иногда с риском разбудить остальных. Решали, как нам поступить с информацией об изменениях в организме. В итоге пришли к выводу, что пока сообщать не будем. По крайней мере, по внешнему виду ничего не заметно. Ховард пообещал на Земле связаться с коллегами и найти клинику для комплексного обследования. Дальше видно будет. Дни и недели тянулись как жвачка. Казалось, что это не закончится никогда. Но прошло пять недель, и на связь вышел большой десантный корабль. Он и два корабля огневой поддержки зависли неподалеку от нашей кучки. Теперь дорога домой. Я посмотрел на силуэт неясыти на мониторе. Он по понятным причинам домой вернуться не сможет, но скоро сюда прибудет ремонтник, и тогда он сможет вернуться. Его создателям еще много нужно узнать, чтобы продолжать строить такие корабли с возможностью доставки живой силы на сверхскорости. Но, как говорится, это уже совсем другая история.